8. Однако все это ждало нас в будущем. Пока же я вел свой табун по западному берегу реки к Фивам, куда мы и прибыли к радости моей госпожи и к недовольству командующего египетскими войсками. «Держи своих проклятых зверей подальше от моих глаз», — заявил мне Тан. Он все еще не простил того, что я обратился к своей госпоже через его голову. По справедливости говоря, у него были причины злиться существованию государства и всего народа угрожала опасность. В истории нашей страны еще не было такого случая, когда нашей цивилизации грозила бы гибель от рук варваров. Осюд уже пал, как и весь восточный берег реки Додендеры. Царя Солита не испугало поражения на реке, нанесенной ему таном. Его колесницы пронеслись по Египту и окружили фивы, расположившись под стенами. Город мог бы выдержать десятилетнюю осаду, если бы среди врагов не было вельможи Интефа. Еще будучи великим визирем Верхнего Царства, он тайно приказал соорудить подземный ход под городскими стенами. Даже я, человек, который знал почти все тайны, не подозревал о нем. Вельможа Интеф убил строителей подземного хода и теперь один знал о его существовании. Я не имею ни малейшего представления, зачем ему вообще понадобилось строить подземный ход. Наверное, коварный ум получал наслаждение от выполнения подобных хитроумных замыслов. Весь его дворец был насквозь пронизан тайными дверьми и проходами, как логово лисы или кроличья нора. Тогда вельможа Интеф рассказал царю Салиту о подземном ходе, тот послал в город небольшой отряд своих лучших воинов. Те проникли за крепостные стены, напали на ничего не подозревающих стражников у ворот, перебили их и распахнули главные ворота города перед гиксосами их войско хлынуло в фивы и уже через несколько часов город был захвачен а половина его жителей погибла с западного берега откуда откудатан командовал теперь нашими войсками из недостроенного дворцами мнона мы видели обгоревшие и обугллившиеся трупы на противоположной стороне реки когда гекссосы сожгли город каждый день мы следили за облаками пыли над их колесницами проносящимися по берегу нила и видели блеск наконечников копий которые они носили на плече, готовясь к неотвратимо приближающемуся сражению. Хотя флот наш и был ослаблен, Тану пока удавалось удерживать врага на противоположном берегу реки. И за время моего отсутствия он успел отбить одну попытку гексосов переправиться через Нил. Однако его войска были слишком растянуты, так как приходилось охранять обширные пространства, а гексосы могли по своему усмотрению выбирать место переправы. Наши шпионы на Восточном берегу сообщали, что гексосы забрали все суда, какие смогли найти от торговых барок до маленьких лодок. Они взяли в плен множество строителей ладей и теперь заставили их работать на верфях в Фивах. Мы, разумеется, понимали, что ерможа НТФ может дать им необходимые советы по всем вопросам, а он не меньше варвара Солита жаждал захватить сокровища фараона. Команды боевых ладей оставались при оружии днем и ночью. Тану редко удавалось поспать. Ни я, ни моя госпожа почти не встречались с ним, а когда видели его, замечали, как он насунулся и насколько стал вспыльчивым. Каждую ночь на западный берег пребывали сотни беженцев. Люди всех возрастов обоего пола пересекали Нил на первых попавшихся посудинах. Плыли на маленьких лодках и странных подобиях плотов. Люди посильнее переплывали реку сами. Все отчаянно искали спасения от гексосов. Они рассказывали нам ужасные истории о насилии и грабежах и, разумеется, снабжали свежими и подробными сведениями о передвижениях войска варваров. Конечно же, мы радовались им, так как они были нашими соотечественниками и родственниками, но их количество тяжким бременем ложилось на нас. Главные хранилища остались в фивах. Самые крупные стада скота и овец попали в руки врага. Царица лостра Возложила на меня ответственность за сбор всех пищевых запасов и скота, оставшихся на западном берегу. Я составил списки и расписал пайки для населения по мясу и зерну. К счастью, финиковые пальмы щедро плодоносили. Запасы рыбы в реке были неистощимы. диксосы не смогли бы уморить нас голодом. Моя госпожа назначила меня также главным царским конюшем. За этот пост яростного соперничества не было, поскольку он не предполагал каких-либо привилегий и жалования. Я сделал Гуи своим помощником, а тот сумел подкупом, угрозами и шантажом набрать сотню конихов и будущих возничих, которые должны были помогать ему ухаживать за нашим табуном. Позже мы обучим их, и они станут нашими первыми крестничами. Я без труда находил время каждый день посещать конюшни, устроенные на скорую руку в городе мертвых. Кобыла терпение всегда выбегала ко мне навстречу, и я давал ей лепешку. Мне частенько удавалось увезти царевича Мемнона от матери и нянек и захватить с собой к лошадям. Я приносил его на плечах, и он верещал от восторга, как только видел лошадей. Я сажал царевича на колени и скакал с ним на терпение вдоль реки, а он цокал языком и подпрыгивал на попке, подражая мне, когда я подгонял лошадь, заставляя идти галопом. Я следил за тем, чтобы не попадаться на глаза Тану во время этих прогулок. Он еще не простил меня, если бы увидел своего сына на спине проклятой лошади, моей жизни наверняка угрожала бы серьезная опасность. Кроме того, я проводил много времени в оружейной мастерской погребального храма фараона, где с помощью лучших мастеров построил свою первую колесницу. Именно здесь, придумывая новые экипажи, я изобрел способ борьбы с колесницами гексосов, который стал нашей главной защитой от их смертоносных атак. Это были простые деревянные колья, заостренные с обоих концов. Острия кольев закалялись на огне. Любой пехотинец без труда нес до десятка таких кольев. При приближении отряда колесниц колья втыкали в землю под углом так, чтобы их острия находились на уровне груди лошади. Наши воины располагались позади барьера острых кольев и стреляли из-за него по колесницам из луков. Когда я показал колье Тану... Он в первый раз после нашего спора о лошадях крепко обнял меня и сказал, ну, — но слава богу, ты не стал злиться на меня всю жизнь, как какой-нибудь старик. Я понял, что отчасти он уже простил меня. Однако я чуть было не потерял его доброе расположение из-за происшествия с колесницей Таиты. Мои работники закончили, наконец, первую колесницу. Передок и борта мы сплели из расщепленного бамбука, как корзину. Колесную ось сделали из древесины акации. Колеса надевались на кованные шипы из бронзы, смазанные бараньим жиром, а на колесах со спицами были бронзовые ободы. Колесница получилась настолько легкой, что двое колесничьих могли поднять и перенести ее через неровности почвы, там, где лошади не могли протащить. Даже я понял, что мы создали шедевр, и работники назвали ее колесницей Таиты. Я не стал возражать. Мы с Гуи запрягли двух наших лучших лошадей, терпения и клинка, и отправились в первую поездку. Нам потребовалось время, чтобы научиться управлять упряжкой, но мы учились быстро, а лошади уже умели ходить в паре, и многое подсказывали нам. В конце концов мы научились мчаться по ровной земле и круто разворачивать колесницу на полном галопе. Когда мы прискакали обратно в конюшни, раскрасневшиеся от долгой езды и переполненные восторгом победы, Оба были убеждены, что наша колесница гораздо быстрее и удобнее в управлении, чем экипажа гексосов. Мы испытывали и доделывали мое творение еще десять дней, иногда даже работая при свете светильников до последней ночной стражи, пока я, наконец, не почувствовал себя удовлетворенным и не решился показать его Тану. Тан крайне неохотно пришел в конюшню и долго не хотел влезать в колесницу вместе со мной. «Я не верю ни в эту твою штуковину», — — Не в этих проклятых тварей, которые ее таскают, — ворчал он. Но я в конце концов убедил его. Он осторожно ступил на пол колесницы, и мы поехали. Сначала я гнал лошадей рысью. А потом, когда почувствовал, что Тан расслабился и, вопреки своему предубеждению, стал даже наслаждаться скоростью, начал подгонять лошадей, и они пошли легким галопом Смотри, как быстро! Ты сможешь налететь на врага раньше, чем он заметит тебя! — с восторгом заорал я. Тан рассмеялся в первый раз за все это время. Это подбодрило меня. — На ты правишь на реке, на колесницах ты будешь править на суше. Если у тебя будут и ладьи, и колесницы, ты будешь править всем миром. Я не стал унижать дорогие его сердца ладьи и не делал невыгодных сравнений. — И это все, на что ты способен? — закричал он, стараясь перекрыть ветер и грохот копыт. — При хорошем попутном ветре дыхание гора идет быстрее. Тан врал и просто бросал мне вызов. «Держись крепче за борта и дыши поглубже», — предупредил я его. «Сейчас ты узнаешь, как летают орлы», — и я отпустил по воде терпений клинка.